Глава двадцать Глаза все никак не хотели открываться, несмотря на тряску, и в голове в унисон ей стучали молоточки. Перевернулась на другой бок, чтобы устаканить мир, но не помогло. Трясло так, будто я на звездолете, который решил затормозить окаменную поверхность неровного Марса. Что? Догадалась, что это не я, источник тряски и не сон. Значит, только одно. Чего тебе? Ждала привычного, сестра вставая, но голос был чужим. Тем, которые и слышать-то не хотелось. Села на постели и дважды моргнула, чтобы удостовериться, что мне не почудилось. Марк стоял у самой кровати и смотрел на взъерошенную меня раздраженным взглядом. Руки в карманы кожаны, джинсы и футболка без принта. Однотонная серая, в тон его бледским глазам. Скотина красивая. Даже с утра он выглядит так, будто собрался выйти на улицу и штабелями укладывать влюбленных в него баб. «Подъем! Мне тебя в банк велено доставить!» «Натвали!» Огрызнулась и отвернулась, ненавидя себя. «Честно!» Ненавидя за эту дурацкую надежду, что он все-таки еще меня поуговаривает. Чисто бабская надежда. «Вставай, пока я, добрый, не тащу тебя в тачку в пижаме!» Глаза закатились, но Марк не видел. Я надежно скрылась под одеялом, но в его тоне отчетливо слышалась пугающая уверенность в своих словах, и мне пришлось подчиниться. Откинула синее облако и рявкнула, шаря под подушкой телефон. Дай десять минут. Метнула в Марка тяжелый взгляд, и тот вскинул брови. Мол, ладно, уговорила. И вышел из комнаты, а я вскочила с постели и торопливо метнулась в ванную. Вообще-то это странное чувство, когда утром собираешься так, будто на свидание сейчас пойдешь. Хотя всего-то на попутке до банка доедешь, но я все равно методично прошлась по ресницам тушью, царапнула волосы расческой, мазнула губы блеском. Надежда — моя боль. Вещи я разобрать не успела, поэтому торопливо досталась чемодана первое, что попалось под руку, и рассудила, что чёрное платье в мелкий цветочек будет в тему, если я натяну его на себя вместе с черными капронами и кожаной. Обещала Марку выйти через 10 минут, оделась через 8, А потом тупо села на смятую постель и сделала вдох. «Успокойся, ну подумаешь, подвезет. Пашка попросил, сам он вряд ли проявил бы заботу. Он вообще не из тех, кто думает о других. У него в прошивке по умолчанию настройка думать только о себе. Заводом-изготовителем установлено. А я раньше была уверена, что это не так. Ну, мы уже знаем мой диагноз, так что погнали. Встала и покинула комнату, входя в гостиную ровно через 10 минут после подъема. Пашки на диване не было, его плед был аккуратно убран на спинку. Марк стоял около барной стойки и копался в телефоне, и как только я вошла, развернулся к выходу, даже на меня не взглянув. Богиня внутри пошла за револьвером. Я вздохнула и, сунув в рюкзак ключи от дома, который мне дал брат, и телефон прошла к выходу, обувая черные ботинки. Марк уже обулся и толкнул входную дверь, и та едва не зашибла меня, когда я замешкалась от мысли, все ли взяла, встала на пороге. «Ну, спасибо» раздраженно крикнула в спину удаляющемуся соседу, который не обернулся и невозмутимо нажал кнопку вызова лифта. «Сволочь!» Мысленно его четвертовало. Сунула ключ в скважину, матерясь, что удалось провернуть его не с первого раза. Лифт уже подъехал, и створки открылись. А я все еще маялась с ключом, не понимая, почему два идиота не могут сменить замок на нормальный. «Дай мне!» Марк подошел так внезапно, что я вздрогнула. Отошла, в упор изучая его спокойное движение. Он сжал ключ длинными, красивой формы пальцами и, чуть надавив на дверь, повернул эту железную заразу в замке. Щелчок, еще поворот и еще щелчок. «Держи, надо подтолкнуть, чтобы дал повернуть». Взяла связку из его рук и проводила соседа взглядом, не зная, плакать или смеяться, потому что он снова на меня не посмотрел, будто сам с собой разговаривал. Марк скрылся в лифте, а я вошла следом, сжимая лямки черного рюкзака. Створки закрылись. В замкнутом пространстве атмосфера немного изменилась. Это не было заметно на первый взгляд, но я почувствовал это каким-то шестым чувством. А потом пристально я взглянула на соседа, отмечая интересную вещь. Он стоял ко мне лицом. Взгляд его серебристо-ледяных глаз скользил по матовой стенке лифта. По полу, потолку, везде, но ни на секунду не коснулся меня. Ни разочка. Марк намеренно меня игнорировал. Не смотрел. Не позволял себе. А вот это уже интересно. А где Паша? Решила почву прощупать. И точно. Не смотрит. Услышал, потянулся в карман, достал разбитую мобилу и разблокировал. В поликлинику уехал. Ответил ровно и поморщился, когда по экрану прошелся пальцем. Переложил телефон в другую руку и глянул, нет ли пореза. Опять раздраженно поморщился. Виделся с ним утром. Мысленно себя отругала, что даже не позаботилась о брате. «Как он там? Может, надо было пораньше встать и хотя бы завтрак ему сделать?» «Угу!» — ответил, снова не глядя на меня. И я дернула тигра за усы. «Так и будешь меня игнорировать?» Тишина повисла такая, что казалось, даже лифт охренел и замер палец над экраном мобилы замер и марк моргнул переводя взгляд в пространство перед собой а потом выдал ровно я не игнорю все это все что он произнес своим босовитым до да безобразия красивым голосом и снова глянул на мобилу но я не дам ему так просто отмазаться ха красноречиво выдала и откинулась на стенку упираясь в нее рифленой подошвой ботинка Жест был бы вполне расслабленным, если бы в последнюю секунду меня не пришибло тяжестью серого льда в глазах напротив. И это смазало эффект. И мою самоуверенность как рукой сняло, а Марк толкнулся от стенки и сердито ко мне качнулся, ставя руку в аккурат рядом с моей головой. «Не надо, Даша, со мной играть. Паста с мятой и нотками кофе». Идеальный выбритый подбородок и губы, кривящиеся в гримасе отвращения. Я знаю какая ты и не собираюсь снова вестись, так что давай прекращай делать вид, что мы друзья. Пашки тут нет, это ни к чему, ясно, сглотнула. Набралась храбрости и подняла голову, чувствуя, как дрожь страха и возбуждения прокатывается по груди, заполняя меня до предела. Марк рядом, на расстоянии вытянутой руки. Нависает сверху и сверлит злостью. В позе, в голосе, во взгляде. А у меня пальцы на руках поджимаются от зуда, коснуться его чеканного подбородка. проверить, насколько гладкий, а потом пройтись губами. Чёрт! Марк! Но он уже считал все, по моему взгляду и как уж жаленый оттолкнулся от стены. К счастью, створки разъехались, и это избавило меня от позора быть вновь отвергнутой. Хотя нет, не избавило. Выскочил из лифта сердито сбивая плечом какого-то мужика, тот не уставился вслед Марку, а потом также глянул на меня, извинившуюся и засеменившую за ним следом. Не жизнь, а сумасшедший дом.